первая боль, прелюдия вторая. Когда пианисту Алешину предложили дать несколько концертов в Киргизии, он сразу же согласился. Конечно же, устроители гастролей знали, что юные годы пианиста прошли во Фрунзе, так назывался теперешний Бишкек, столица независимого государства Кыргызстан. А тогда, в 41-м, Это была окраина СССР, где жила в эвакуации семья Алёшиных. Сережа Алешин в тот год только родился, но и в 45-м семья не вернулась в Москву. Отец говорил, что полюбил Киргизию и не хочет с ней расставаться. Скорее всего, так оно и случилось. Но Сережа, уже заканчивая среднюю школу, стал догадываться, что в этом решении отца есть и более глубокая причина. Сергей Иванович Алешин Педагог Московской консерватории, известный музыковед, как будто боялся, что кто-то ему скажет, что всю войну он отсиделся в глубоком тылу, потому что он трус и подлец. Сергей Иванович говорил сыну, что хотя ему выдали бронь, но все равно он несколько раз ходил в военкомат и писал заявление, чтобы его отправили на фронт, но его так и оставили во фрунзе. С напряженным вниманием, перемешанным с грустью, Он смотрел на снежные вершины гор, замыкавших город, и видно еще из иллюминатора самолета. Когда его везли на машине по городу, он с одинаковым удивлением замечал и то, что осталось от старого фрунзе, и то, что построили в новом Бишкеке. «Не расслабляться», — сказал он себе, почувствовав, что слезы подступают к горлу, когда он увидел сохранившийся кинотеатр «Алатоо», с которым у него так много связано. В последние годы Алешин стал замечать, что слезы стали выступать на глаза помимо воли и в очень неподходящие моменты, и ему стоило немалых усилий сдерживать их. Нахлынули воспоминания, вспомнил он пародийную фразу и прокашлялся. Ехали по бывшей центральной улице города, и он узнал только несколько зданий от прежней парадной части столицы. просторной площади, монументы, все новое, как и вполне европейская гостиница, в которую его привезли. Воспоминаниям предаваться было некогда. В этот же вечер предстоял концерт. Поэтому Алешин, наскоро разобрав вещи, попросил отвезти его в концертный зал и показать инструмент, на котором предстояло играть. Рояль оказался стандартным, Звук получался так себе, но он успокоил себя тем, что если здесь найдется с десяток настоящих ценителей музыки, то это уже хорошо. Поэтому он успел перед концертом даже немного вздремнуть. На концерте Алешин играл Брамса, прелюдии любимого Шопена, которые и составили ему имя в музыкальном мире. И судя по тому, как принимали его, он понял, что не ошибся по поводу ценителей его исполнительства, выполнил свою работу и ему аплодируют. Что же им останется делать, раз у них выступает московская знаменитость? Ему уже сказали все дежурные слова, и он ответил на них также дежурно, отсидел и на положенном по протоколу ужине, и еще раз поблагодарив за радушный прием, отказался от машины и пошел в гостиницу пешком. В тот приезд родителей дома не было, они уехали в дом отдыха на Иссык-Куль. После концертов... К ним должен был присоединиться и Алёшин, поэтому он решил остановиться в гостинице. Пришло время, когда можно было вздохнуть с облегчением, снять галстук-бабочку, расстегнуть ворот крахмальной рубашки и не торопясь никуда спокойно идти по этой улице, где все так же стояли тополя, все так же журчала в орыках вода и воздух уже наполнился прохладой, которая наступает после дневной жары. С гор приходит вечерняя свежесть, под утро переходящая в и холодок. В Москве промозглость, слякотно и сыро, а здесь теплый ветерок касается лица, и молодежь гуляет без курток, в футболках и рубашках с короткими рукавами, а девушки в летних брючках и даже шортах. С рассеянной улыбкой на лице, с неким умиротворением, он остановился у гостиницы, осматриваясь. иномарки у подъезда, новые дома, незнакомые лица, по большинству своему азиатские, и надо бы ему уйти в свой номер, чтобы не расплескать теплоту этого вечера. Но что-то его держало здесь, у подъезда, будто что-то должно произойти. И точно, произошло. К нему направлялась женщина, немолодая, но сохранившая стройность осанки. рубашка с широкими отворотами воротника джинсы стрижка короткая может быть даже слишком для ее возраста улыбка извиняющаяся и в то же время чуть насмешливая нос небольшой прямой на него надеты очки здравствуй сережа сказала она здравствуйте ответил он еще не веря что это та самая женщина которую он узнал что очень я изменилась да и ты ведь изменился — Время? Ничего не поделаешь? — Нет, я узнал тебя, но... — Да перестань. Посмотри внимательней, ведь я совсем другая. — Я и так смотрю очень внимательно. — И что же? Думала, хоть немножко обрадуешься. А ты? — Извини, но я... — Была Зина. Теперь Зинаида Васильевна. И фамилия у меня другая. — Зинаида Васильевна. Она несколько деланно засмеялась. Он смотрел во все глаза на эту женщину, искал и все больше находил прежние черты той, далекой Зины его юности. Да-да, и овал лица, и эта короткая стрижка, открывающая высокую шею, которая держала гордую головку, по которой не только он сходил с ума, а глаза. Вот если бы она сняла очки. Да, и высокая шея, и короткий прямой нос, и скулы. Что же мы стоим, может, присядем? Конечно. поспешно сказал он. Неподалеку, прямо у высоких стеклянных окон гостиницы, стояли столики под тентами с яркими надписями «Кока-Кола». Они нашли свободные места, сели. Он суетливо сделал заказ, попросил вина, воды, еще чего-то, и все вскидывал на нее взгляд, и все не мог поверить, что с ним сидит та самая Зина». которую он не видел с того времени, когда уехал поступать в Московскую консерваторию. — Сколько же лет прошло? — спросила она. — Я тоже об этом думаю. В самолете считал, но сбился. Точно не могу сказать. А я могу. Она улыбнулась и опять знакомая увиделась Алешину. — Ты ведь не был силен в математике. Помнишь, как приходил ко мне накануне выпускного за ответами? — Я тебе дала и решение задач. Но задачи-то оказались другими. Да, и ты сказал, что решил их сам. Приврал. Митя помог, а так бы получил в лучшем случае тройку. Митя. Он так и остался в проживальске, Кажется, сейчас на пенсии. Тоже давно не виделись. А ты? Да что я? Еще работаю, учу детей. Играть в волейбол? Да уж не на рояле. Это ты у нас вышел такой чемпион. Она смеется надо мной. И вдруг как будто не о чем стало говорить. Он налил вина в стаканы, бокалов не подали. «Выпьем, Зина, за встречу». «Мне вообще-то нельзя, но я выпью». Выпили. «Ты живешь там же?» «Нет, наш дом снесли. Там теперь новый микрорайон. У меня квартира на Токтагула, недалеко от нашей школы, помнишь?» Он кивнул. «Помолчали. Ну, тебе надо отдыхать. Я, пожалуй, пойду». «Подожди!» — как-то испуганно вскрикнул он. «Я хотел спросить. На концерт придешь? Билеты будут в кассе. Только скажи, как теперь твоя фамилия?» «Я в состоянии сама купить билеты». «Ну что ты? Можешь прийти с мужем?» «Мужа давно нет». Она встала. Подвинула металлический стул с белым пластмассовым сиденьем. Он противно скрипнул ножками по асфальту. «Я возьму тебе такси. Не надо, троллейбусы еще ходят». Так придешь, скажи, как твоя фамилия? Не беспокойся, Сережа. Повидались и хорошо. Рада была тебя увидеть. Она повернулась и пошла, и он снова узнал ее. Походка осталась той же уверенной, победительной и почти такой же легкой. Вот так же она уходила и 36 лет назад, когда ей было восемнадцать, когда она сказала ему, больше ко мне не приходи. А он стоял оглушенный, раздавленный, и не мог сдвинуться с места, и смотрел, как в ее окне зажегся свет, как она задернула занавески, ушла вглубь дома. И только тогда он пошел домой, по улице, где недвижно стояли тополя, где текла в во рыках вода, где трещали цикады и вились в свете уличных фонарей и мотыльки. Дома, укрытые зеленью садов, смутно белели, по преимуществу деревянные, с полисадниками, плетнями, в отличие от саманных домов киргизов, с глухими глиняными оградами. Здесь, на окраине Фрунзе, жили в основном украинцы-переселенцы, и Зина Калиниченко в том числе. Может быть, разрыв он бы пережил легче, если бы заранее подготовился, но ничто не предвещало ее внезапных жестоких слов, которые обожгли его «Больше ко мне не приходи!» — снова и снова звучали в его раненой душе ее слова, и он убыстрял шаги, не понимая, куда идет. Вот показалась его улица, посреди которой с гор тек широкий орык. Слева и справа от него тянулись аллеи из карагачей, кленов и акаций. Вдоль аллей разбили цветники, но поскольку уход за ними велся время от времени, за лето они зарастали травами. На этой улице Алешин вырос. Он хорошо помнил, как улицу назвали бульваром. Цветники окультурили, превратили в подстриженные ухоженные газоны с клумбами, даже стали высаживать розы. Но это сделали потом, когда он приезжал во Фрунзе на летние каникулы. А в тот весенний вечер, когда он оглушенный несся от зины, цветники заросли молодой травой, а кусты дали новые побеги. Он остановился на аллее напротив своего дома, единственной кирпичной трехэтажки на этой улице. В этом доме на первом этаже отец получил квартиру уже после войны. Окна выходили на улицу, как и балкон с балюстрадой в той комнате, которая принадлежала Сергею. Балкон тянулся и вдоль соседней квартиры, перегородки между ними не было. И когда Сергей поздно возвращался домой и лазил в свою комнату через балкон, Соседская дочь Виолетта, как бы ни взначай, обязательно выходила из комнаты. Поэтому сейчас Сергей лихорадочно думал, как ему пробраться к себе, чтобы не встретить хохотушку Виолу и чтобы его не заметили родители. Для этого надо тихо перемахнуть через балюстраду и также тихо открыть задвижку, просунув руку сквозь отверстие в железной решетчатой двери. Все это нужно для того, чтобы взять из тайника бутылку водки, которую Сергей приготовил к выпускному вечеру. Предполагалось, что они, попировав в школе, придут к нему, возьмут бутылку и, расположившись у Арыка, выпьют и посидят напоследок. Но сейчас, после слов Зины, которые повторялись и повторялись в его сознании, он решил, что ему обязательно надо выпить эту водку, иначе не успокоится. Он благополучно достал бутылку, закрыл решетчатую дверь с наружной стороны и уже перебирался через балюстраду, как за спиной раздался звонкий голос Виолетты. Прямо зорро. «Посмотри, Галя, какой ловкий у нас Сережа!» И она рассмеялась тем смехом, какой сейчас особенно был неприятен, к тому же не кстати, поскольку мог привлечь внимание родителей. Подруга, пышущая здоровьем Виолетты, Скромная и тихая Галя из квартиры на третьем этаже тоже вышла на балкон. Сергей знал, что и Виола, и Галя ищут с ним встречи. И если Виола не скрывает своих намерений, то Галя всякий раз краснеет, когда встречается с Сергеем. Он не ответил и быстро ретировался, почти побежал к аллее, все же услышав, даже не поздоровался. Вот так сосед. Шпионят. Как нелепо. Ведь знают про Зину и все же караулят. Но теперь нет Зины. Но почему? Почему? Он нашел место под акацией у склона Арыка. Вечером открывались растительные затворы, вода бежала быстрее. Весной лед с гор тает обильней, вода становится чище, голубеет, от нее веет свежестью и желанной прохладой. Водка оказалась теплой и противной, и он судорожно глотал ее. Когда оторвал бутылку от рта, то глотнул воздух несколько раз, задыхаясь и проталкивая в себя подступившую к горлу тошноту, как будто только что выскочил на поверхность из воды, находясь в ней слишком долго. Отдышавшись, он уже хотел выбросить бутылку ворык, но передумал — как перед прыжком с высоты собрался, приготовился и опять стал глотать дурно пахнущую водку. На этот раз она влилась в него чуть спокойней. Опьянение он не чувствовал и подумал, почему люди успокаивают себя этой мерзостью, почему после катастрофы надо обязательно напиваться. Зачем и он это делает? Потому что так делали все, кто находился рядом, прежде всего отец. Еще он подумал тогда, что его предупреждал не связываться с Зиной друг Митя, капитан юношеской баскетбольной сборной, в которой они вместе играли, да и другие предупреждали, но он никого не послушался. И вот результат. А все начиналось так славно. На стадион не шел, а летел, как на крыльях, и каждая тренировка, а тем более игра, становились радостью, событием. И школа, и музыка — Всё отодвинулось куда-то, остались только стадион, баскетбол, зина. Воскресными вечерами ходили в Звездочку, так называли парк культуры и отдыха имени Горького, конечно. В Звездочке гуляли, встречались с пацанами из других школ, знакомились с девчонками. На танцплощадку Сережа не ходил, там почти каждое воскресенье драка, потом разборки иногда и с ножами. Не то чтобы он трусил. Просто противно было обязательно кого-то выбирать для танцулек, лишь бы не стоять истуканом, говорить всякие пошлости, да еще потом узнать, что с этой ходил черный, а с той Геракл или кто-то еще из командиров «Звездочки» авторитетов. Они могли не только избить, но и подколоть, пописать, то есть полоснуть лезвием бритвы по глазам. Рядом со «Звездочкой» находился городской стадион, и вокруг баскетбольной площадки Собиралась не только молодежь, но и взрослые люди. Смотрели, как проходят игры сборной города, а то и республики. На эту центральную площадку выходили на финальные игры и юношеские команды. Может быть, потому что стадион находился в центре города и рядом с парком, у баскетбольной площадки, всегда на скамеечках, вокруг нее сидели болельщики, толпился и просто гулящий народ. Рядом находилось футбольное поле. но там играли реже, и потому народ шел на баскетбол. Тем более, что местная республиканская футбольная команда «Алга» плелась в хвосте турнирной таблицы класса «Б», и когда играла эта команда, надо обязательно покупать билеты. Сергея к баскетболу пристрастил школьный друг Митя, Митяй, как его звали болельщики. Митя отличался ростом, метр девяносто, и при этом хорошо бегал. И кладь то есть меткость бросков по кольцу была у него превосходная. Сначала играли за школьную команду, а после городских соревнований Митю взяли в юношескую сборную города. Все свободное время и от музыки, и от школьных уроков Сергей проводил с Митей, большей частью на школьной площадке во дворе, а зимой в зале. Митя научил Сергея играть на отрыв, то есть быстрее всех убегать к кольцу противника, как только мяч окажется у своих. Научил проходом с финтами, то есть обводки соперников при атаке, бросая крюком и полукрюком на вытянутой руке из-за головы. Тренировали они и дальние броски, и у них стала получаться наигранная комбинация с броском Сергея на столба, то есть когда Митя без мяча оказывался у кольца, Сергей резко отдавал ему точный пас. Митя в прыжке с воздуха забрасывал мяч в кольцо. Эту атаку они довели до автоматизма из разных точек площадки. И когда она стала приносить победные очки, Фитиль, тренер юношей, взял и Сережу в сборную. Вообще-то фамилия тренера была Щетинин, звали Николаем Павловичем, но за высокий рост он получил прозвище «Фитиль». Из болельщика Сергей превратился в баскетболиста. К десятому классу его уже, как и Митяя, знали в городе. И поскольку он не прекращал заниматься музыкой, то и получил прозвище «музыка». К строгому распорядку Сергея приучил отец. Время вместе рассчитали по минутам. Утренняя пробежка и гимнастика, школа, музыкалка, фортепиано дома или баскетбол. Вечером домашние задания – Бывало, что музыка мешала спорту или наоборот, но Сергей, благодаря дисциплине, успевал совмещать одно с другим. Но в десятом классе это совмещение удавалось все труднее, особенно с того времени, как он увидел Зину. Рядом с баскетбольной площадкой находилась волейбольная, но этот вид спорта оказался друзьям скучным, неинтересным, движения нет, перебрасывает себе мячик, вот и все». Ну, некоторые хорошо бьют через сетку, ну и что? Что-то детское есть в этой игре. Но вот однажды, дожидаясь Митяя, Сергей сел на скамейку около волейбольной площадки, где играли женские команды. Решил посмотреть, чтобы скоротать время. И тут увидел девушку с короткой стрижкой, открывающей высокую шею, стройняшку, у которой все ладилось, все получалось лучше, чем у других. А как она выпрыгивала, выходя к сетке... как взмывала вверх, когда ей набрасывали мяч, и она била по нему твердой ладошкой так, что удар никто не мог взять. Маечка у нее белая, короткие трусы, хорошо выглаженные из синего атласа, руки и ноги загорелые, двигается она легко, свободно, уверенно. Подошел Митя. «Ты не знаешь вон ту, с короткой стрижкой?» «А я думаю, на кого он тут глазеет?» — усмехнулся Митя. «Кто же ее не знает? Пошли». — Подожди, посмотрим. Если хочешь с ней познакомиться, то не советую. — Почему? — Потому что и без тебя у ее хахали хватает. — А ты откуда знаешь? — Да она из четвертой школы. Мы же там на вечере были. Ты там играл. — Да? Странно. — Действительно странно. Слона-то я и не приметил. И Митя засмеялся. — Они пошли в раздевалку. — Но с того дня Сергей стал замечать Зину Калиниченко все чаще. То на волейбольной площадке, то в числе зрителей, когда они играли. И, как казалось ему, она заметила, что он смотрит на нее. Они учились тогда уже в десятом. И вот однажды в «Звездочке» знакомые ребята гульбой шли по центральной аллее. С ними были девчонки, среди них Зина. Остановились, стали говорить о предстоящих выпускных. Митя стал острить по поводу сочинений, говоря, что только на Сергея надеется, выручит, проверит, что он накатал. Сергей подтвердил, что по русскому и литературе у него все в порядке, а вот по математике нет. «У меня есть задачи, которые обычно дают на экзаменах», — неожиданно сказала Зина. «Одна подружка из Москвы привезла» и смело глянула на Сергея. «Может, дадите посмотреть?» С непривычной робостью спросил Сергей. Конечно. Как можно отказать музыке? Все засмеялись. Разговор перешел на игры. Летом предстояли соревнования в Москве. В тот вечер Сергей в первый раз провожал Зину. Она завела его в дом, познакомила с матерью, дала тетрадь с задачками по математике. В ее комнатке чисто, белым-бело от скатерок и покрывал. Сергея удивил это почти деревенское убранство дома, девичья комнаты Зины, обстановка которой так не вязалась с волейболом и всем, что связано со спортом. — А вы тоже в мячике играете? — спросила, улыбаясь, мать Зины, когда пили чай, сидя за столом в горнице. Он, мама, пианист, на рояле играет. — Ну, а на гармонии можешь? — Да смогу, — тоже улыбаясь, ответил Сергей, хотя я редко гармонь в руки брал. но приходилось и на аккордеоне играть, и на баяне в детстве. Что ж так, зачем бросил? Гармонь — дело в музыке первое. Не согласен? — спросила она, видя, что он пожимает плечами. Он, мама, по другой части. В консерваторию поедет поступать. Сергей искренне удивился. — Откуда ты знаешь? — А чего тут знать? Я же слышала, как ты играешь. — Ну, я еще не решил, куда поступать. Уже не смущаясь, а как давним знакомым, ответил Сергей. Даже не говорил отцу. А тут сказал, друг зовет в наш физкультурный, там все обеспечено. Надо лишь двоек не нахватать. Но мне кажется, что спорт делом жизни не должен являться. Почему? — серьезно спросила Зина. Сергей, наконец, разглядел, какие у нее глаза, серые как Он не нашел, с чем их сравнить, да и не хотелось ни с чем сравнивать. Он не мог оторвать взгляда от этих глаз. Таких он еще не видел. «Понимаешь, все-таки в жизни надо делать что-то такое... важное». сказал сказанул, — Зина насмешливо посмотрела на него. «Все знают, что спорт так же важен, как любая другая профессия. Просто у нас не принято об этом говорить». — Да, конечно, но я не об этом, — возразил Сергей. У него были черные сросшиеся брови, карие глаза, которые так нравились девчатам, черные волосы, уложенные на пробор. Занятия спортом сделали крепким от природы стройное его тело. Он совсем не походил на мальчиков из интеллигентских семей. Видя, что от него ждут более внятного ответа, он сказал. — Иногда мне кажется, что спорт — Это что-то такое, что готовит тебя к чему-то главному в жизни. Впрочем, я могу ошибаться. И он улыбнулся. Извините, коряво выразился. Ты, Зина, прекрасная спортсменка, и больше ничего не надо. Ну и ладно, она встала. Пойдем, я тебя провожу. Матери Зины Сергей явно понравился, и она пригласила приходить Сергея почаще, и желательно с гармонию. Сергей пообещал. Но стоило ему встретиться с Зиной всего несколько раз, как после уроков, когда он шел домой по привычной аллее, тянувшейся вдоль арыка, его остановили. Впереди Шурей, которого он знал по команде «Буревестник» юношеской баскетбольной команде резерве республиканской сборной. Рядом с ним двое парней совсем не спортивного, а блатного вида. В фуражках-москвичках с переплетами над козырьками так назывались витые матерчатые кисточки, в прохарях, сапогах, в которые заправлены брюки. Шурей был долговязый парень, белесый, с коротким чубчиком, длинноротый, со взглядом всегда насмешливых глаз. Из школы его исключили за разбойное нападение. Все знали, что от тюрьмы его спас отец какой-то начальник. Шурей нигде сейчас не учился, лишь продолжал играть в «Буревестнике». Баскетболист он был неплохой. «Привет, музыка!» — показывая стальные фиксы, сказал Шурей. «Привет!» Сергей понял, что Шурей встретил его не просто так, тем более с урками. В никого нет. В животе стало холодно и как будто пусто. «Музыка, вот что скажу. Зинка — моя баба. А ты ее провожать наладился». «Пришел тебя предупредить, понял?» Сергей пожал плечами. «Я и не знал, что она с тобой водится». «Так знай!» Помолчали. «Слушай, а закурить у тебя нет?» Спросил один из двух урок. «Так, будут бить, понял Сергей, по опыту зная, что этот вопрос всегда предшествует мордобою, иногда жестокому. Может, без разборки обойдемся, Шурей? Нам же вместе играть». Шурей опять показал фиксы. Не берут меня в сборную. А если возьмут, тогда будет другой расклад. А сейчас будете трое на одного? А ты хочешь один на один? Так было бы честнее. Ну что ж, давай один на один. Завтра на сорока, часиков шесть. Ладно, стрелка так стрелка. И Сергей уже пошел по аллее, как его окликнул Шурей. Учти, не придешь, не только рога, но и пальцы тебе обломаем. посмотрим, и Сергей двинулся к дому. Сорока — это озеро, начинавшееся сразу же за городом, в конце той улицы, на которой жил Сергей. Почему так странно называлось озеро, он понял лишь после консерватории, уже в зрелом возрасте, когда похоронил отца. В то время он стал читать церковные книги. Вслед за Евангелием и Ветхим Заветом пошли жития святых, и он выяснил, что сорока, видимо, от названия Севастийского озера, в котором мучились сорок севастийских мучеников. Подвиг этих отважных римских воинов, принявших мученический венец, но не отрекшихся от Христа, поразил его. А тогда, еще не зная про римлян, он шел как на подвиг вместе с Митей и еще тремя друзьями на стрелку, которая назначалась у этого озера. Но никакого подвига свершить во имя прекрасной дамы не пришлось. Шурей со своими подельниками на стрелку не пришел. Не появлялся он и все последующие дни. Сергей почти каждый день, возвращаясь из школы, ждал, что его встретят. Митя провожал, но не всегда. Осталось непонятным, куда пропал Шурей. Но вот неожиданно пришла весть от Джона, мальчишки с воровскими замашками. Жон не прозвище, а настоящее имя этого пацана, бывшего посыльным у блатных. Время от времени они приходили вечерами на бульвар, когда темнело, кружком усаживались на газоне у Арыка, курили аношу, громко смеялись. а ноша приторно пахла. Сергей как-то проходил мимо, когда блатные курили, сидя кружком. Они усмешливо посмотрели на Сергея, нахально улыбаясь, Лица всех были не просто загорелыми, но, как показалось Сергею, будто выкрашенными чем-то темным. А Джона и узнал Сергей, что Шурея арестовали прямо на дому, за разбой. А жесткие слова «больше ко мне не приходи» Зина сказала еще до ареста Шурея, в самый канун выпускных, когда уже закончились занятия в школе. Второе. Первая мысль, когда он проснулся, была о Зине. и сразу же подумал, что у него нет ни ее адреса, ни телефона. Единственное, что запомнилось, она живет неподалеку от школы, в которой училась. Оставалось непонятным, придет ли она на концерт. Выходило, что вполне может получиться так, что больше он ее не увидит. Эта мысль оказалась больше, чем неприятной. Странно, но когда он приезжал к родителям на каникулы, Почему-то всегда получалось так, что встречался он с кем угодно, из школьных друзей и товарищей, но только не с Зиной. О ней он узнавал от третьих лиц, от кого-нибудь из общих знакомых. Причем почему-то оставалась недосказанность, а то и противоречивость. То сказали, что она вышла замуж и уехала в Алма-Ату, то будто бы вернулась, разведясь. Одно Сергей знал точно, когда приехал домой после третьего курса, Шурей, выйдя из тюрьмы, порезал Митю, который то ли женился на Зине, то ли собирался жениться. Шурей снова сел, а Митя, выйдя из больницы, уже не смог играть и уехал в Прожевальск, куда его взяли тренировать местных баскетболистов. Зина оставалась во Фрунзе. Сергей в то лето не искал с ней встречи, а Зине он старался не вспоминать и больше не думать. В его жизни появилась новая привязанность — которая после окончания консерватории закончилась женитьбой. Все это Алёшин перебирал в памяти, когда смотрел из окна гостиницы на горы, покрытые снежными шапками, хорошо видные отсюда. Туда, где начинался подъем в гору, к первым, пока еще невысоким, увалам, по большей части из глинозема, песка и мелкой гальки, они любили ходить как раз в эту пору, весной. Увалы, Сплошь лысые, лишь местами поросшие кустарником, становились более высокими, и там, где река Аларча шумела громче, где азисом зеленели карагачи, находилась долина, которая была целью их походов. Сейчас пора цветения тюльпанов, долина сплошь покрывается алым ковром. Именно в эту пору, перед экзаменами, ходили сюда в атагой за тюльпанами и маками, приносили их целыми охапками, ставили в трехлитровые банки из-под помидоров и огурцов. И чудо, как хорошо они выглядели и на учительском столе в школе, и на круглом столе дома, стоящем посреди комнаты. Маки, это понятно, они цветут в долинах между гор, не только здесь. Но тюльпаны, как они оказались здесь? Почему их так много? Ведь их никто не выращивает, они что, растут сами по себе, как горные маки? На экзамены приносили не только тюльпаны, но и букеты сирени. Окна классов открыты пахло свежестью, сиренью, тюльпанами. И еще ожиданием счастья, которое вот там, рядышком, за окном, где Зина, любовь и вся будущая жизнь. За тюльпанами в десятом, перед выпускным, пошли гурьбой не только одноклассники, но и девчонки из четвертой школы. Их пригласил кто-то из ребят, Сергей уже не помнил кто. Но там самым чудесным образом оказалась изина и он впервые взял ее твердую ладошку в свою, когда спускались с увала в долину цветущих тюльпанов и маков. — Какая красотища! — ахнула она. — Я такое вижу впервые. — А мы здесь уже третий раз! — крикнул Митя и захохотал от счастья. — Ходите осторожно! Тюльпаны не мните! — предупреждала Настя, комсур класса, привыкшая командовать. — Срезайте ножичком, поняли? — Поняли. Но не мять тюльпаны все же было нельзя, потому что они росли ковром, плотно, один подле другого. И так хорошо дышалось, и такое великолепие царило кругом. Тюльпаны, хрупкие, ломкие, алые маки, легкие, почти невесомые, синие горы, поднимающиеся за увалами, их снеговые шапки, и сузины Загорелая, нежная, серые глаза, прямой маленький нос и черные короткие волосы, курчавые по краям у высокой шеи, и улыбка ее, подаренная тебе, только тебе. Она прижимала к груди огромный букет тюльпанов и маков. Посмотрела прямо ему в глаза. Мне никогда не было так хорошо. И мне. Потом пошли кала Набрали ледяной горной воды, кто в ведерке, кто в банке, поставили туда цветы. Река текла меж камней, не глубокая, но быстрая, чистая, как их сердца в ту минуту. Все это с такой ясностью предстало перед глазами Алешина, что ему показалось, будто только сейчас он пришел сюда из долины цветущих тюльпанов. Будто только сейчас Зина смотрела ему в глаза и сказала те слова, которые все... все обозначили в их отношениях, хотя они и были короткими, всего лишь прелюдией, предчувствием будущей жизни. После концерта к нему в артистическую подходило много разных людей. Он понял, что напрасно думал о десятке настоящих ценителей музыки, их было куда больше. Они шли шли, и говорили не только дежурные слова, которые слышал в разных городах и странах, но и серьезные. Они обнаружили понимание того, как он играет Шопена. А играл он сегодня с редким самозабвением. Да, музыка должна быть печальной. Что поделаешь, такова ее природа. Может, кто-то чувствует музыку по-другому. Что ж, это право других музыкантов. Но не его, Алешина. «Дисциплина у тебя есть», — говорил отец, когда провожал его в Москву. «Играешь ты не хуже других, запомни». Я тебя научил главному – играть не ноты, а музыку. Остальное в твоих руках и в душе. А когда обнялись уже на вокзале, перед тем, как тронуться поезду, он еще сказал: музыка, конечно, должна быть печальной, иногда даже трагичной, но никогда не безысходной. Это не я сказал, это Людвиг Ван Бетховен. Он ждал Зину в артистической, потом у гостиницы, долго стоял у входа. Вот сейчас она подойдет, вот сейчас. Мы вспомним долину тюльпанов и ледяную воду Алла-Арчи, и как мы брызгали этой водой друг на друга. Где же ты, Зина, почему не идешь? Нам всего лишь чуть больше пятидесяти. У нас еще есть время. Слышишь, Зина? Когда было уже за полночь, он вернулся в свой номер и не стал пить водку, как тогда, в ту весеннюю ночь, когда сидел у Арыка». Он лежал с открытыми глазами в темноте и видел все, что пережил и в юности, и в зрелые годы. Почему она сказала, больше ко мне не приходи, — думал он, — потому что не любила. Но ведь тогда, в горах, скорее всего, она побоялась, что Шурей обломает мне пальцы. Наверное, он и ей это сказал, поэтому она и хотела, чтобы я побыстрее уехал из Фрунзе. Он встал, подошел к окну, раздернул штору. В ночной тиши слышался треск цикад, о котором он забыл в Москве. Звезды светились ярко, и Млечный Путь стелился по небу, близкому, хорошо видимому, отсюда, с высоты многоэтажной гостиницы. Казалось, протяни руку, и достанешь до какой-нибудь звезды. «Была у меня боль сильнее, чем тогда», — продолжал думать он, «и почему обязательно надо страдать, прежде чем понять какие-то простые истины?» Вот ночь темная, а звезды видны так отчетливо. Для этого скорбь посылается людям, чтобы они эти истины поняли. Вот ночь плывет, и я жив, и вспоминаю, и сердце мое полно любовью. Разве этого мало? Кажется, еще немного, и я пойму и эту звездную туманность, и как дойти до нее и узнать, для чего мы живем и страдаем. Так он стоял у открытого окна и всю смотрел на... звездное южное небо на ясно-видимый Млечный Путь, и вся его жизнь казалась ему вот этой небесной дорогой, по которой ему предстояло еще немало пройти».